Питер заметно помрачнел. «Мне очень сложно об этом говорить, Зак. В восемнадцать лет все соломоны обычно готовятся получать образование». «Я же говорил», — выпалил Закарий. «Не пойду я в университет». «Университет здесь ни при чем», — спокойно и тихо ответил Питер. «Я имею в виду братство масонов». Постижение величайших тайн человечества. Если бы ты хотел вступить в наши ряды, то сейчас готовился бы получить образование, без которого невозможно понять важность выбора между мудростью и богатством». Его сын закатил глаза. «Надоели мне твои масонские лекции. Да, я, первый Соломон, не желающий вступать в братство, и что...» «Сколько можно повторять? Не хочу я участвовать в ваших стариковских маскарадах!» Питер надолго замолчал. Вокруг его по-прежнему юных глаз появились морщинки. «Понимаю», — наконец вымолвил он, — «времена меняются. Быть может, масонство кажется тебе странным или даже скучным, но знай, если ты передумаешь... «Двери для тебя всегда открыты». «Ага, жди, жди», — усмехнулся Закари. «Довольно», — не выдержал Питер. «Понимаю, жизнь для тебя — борьба, но я не единственный твой наставник. Многие достойные люди готовы принять тебя в ряды братства и помочь раскрыть твой истинный потенциал. Закарий хихикнул и посмотрел на архитектора. «Вы для этого приехали, мистер Беллами? Решили накинуться на меня всей масонской братьей?» Ворон не ответил, лишь почтительно взглянул на Питера Соломона, напоминая Закари, кто здесь хозяин. «Так мы ни к чему не придем», — проговорил Питер. «Неважно, понимаешь ты важность этого предложения или нет», Мой семейный долг обязывает его сделать Оберегать пирамиду — большая честь Подумай несколько дней, прежде чем принять решение Тоже мне честь — караулить камень Мир полон удивительных тайн, Зак Со вздохом сказал Питер Таких тайн, что тебе и не снились Пирамида их защищает Более того, однажды наступит день, когда надпись на ней расшифрует, и секрет будет явлен миру. Человечество преобразится, и у тебя есть шанс сыграть роль в этом великом событии. Подумай как следует. Богатство — обычное дело, а вот мудрость доступна не всем. Закария посмотрел на отца, как на сумасшедшего. — Пап. «Говори, что хочешь, но я никогда не променяю деньги на эту штуку!» Он указал на пирамиду. Питер скрестил руки на груди. «Если ты примешь на себя такую ответственность, я придержу и деньги, и пирамиду до тех пор, пока ты не получишь образование в лоне масонского братства. На это потребуется много лет, но потом...» ты сможешь с умом распорядиться и средствами, и пирамидой. Богатство и мудрость — редкое сочетание. «Вот же заладил!» — вспылил Закари. «Пап, когда до тебя дойдет? Плевать я хотел на масонов, пирамиды и древние тайны!» Он схватил со стола папку и помахал ею перед носом отца. «Это мое по праву! Все соломоны получали наследство!» «Или ты решил меня обжулить? Провести на дурацких легендах о сокровищах?» Он сунул папку под мышку и демонстративно прошагал мимо Беллами к выходу. «Закари, подожди!» Питер бросился за уходящим сыном. «Что бы ни случилось, никому не рассказывай о пирамиде!» Его голос дрогнул. «Никогда! Слышишь?» Закари, не ответив, исчез. Питер Соломон вернулся за стол и сел в кожаное кресло. В его взгляде читалась глубокая скорбь. Помолчав, он посмотрел на Белами и выдавил. Хорошо прошло. Белами вздохнул, разделяя боль друга. Питер, не хочу показаться бесчувственным. «Но... ты ему доверяешь?» Соломон молча смотрел перед собой невидящим взглядом. «Ну, то есть он никому не проболтается о пирамиде?» Питер помрачнил. «Честное слово, не знаю. Он для меня как будто чужой». Беллами встал и медленно зашагал по комнате. «Питер!» Ты исполнил семейный долг. Но теперь, учитывая обстоятельства, мы обязаны принять меры. Я верну тебе навершие, а ты найди для него надежный тайник. Пусть его стережет кто-нибудь другой. Зачем? — не понял Соломон. Если Закари расскажет кому-нибудь о пирамиде и упомянет, что здесь был я... Он не знает о Наверши и не понимает важности пирамиды, Незачем искать для нее новый тайник. Пусть лежит у меня в сейфе, а навершие останется у тебя. Пять лет спустя, на Рождество, когда семья еще толком не оправилась после гибели Закари, в имение Соломонов вломился убийца. Он пришел за пирамидой, однако унес с собой жизнь Изабель Соломон. Через несколько дней после вторжения Питер вызвал Белами в свой кабинет. Он запер дверь, вынул пирамиду из сейфа и поставил на стол. Заря, я тебя не послушал!» Белами знал, как жестоко корит себя Питер. «Это бы ничего не изменило!» Соломон вздохнул. «Ты принес навершие!» Беллами достал из кармана маленький сверток. Выцветшая коричневая бумага была перевязана бечевкой с сургучной печатью Соломонов. Беллами положил сверток на стол, отдавая себе отчет, что две части пирамиды находятся сегодня в опасной близости. «Пусть за ними присмотрит кто-нибудь другой. И не говори мне, кто это!» Соломон кивнул. Я знаю, где спрятать саму пирамиду, — добавил Беллами и рассказал другу о подвале Капитолия. Надежнее тайника не сыскать. Белами помнил, что идея сразу понравилась Питеру. Сокрыть пирамиду в сердце нации было очень символично. «В этом весь Соломон», — подумал тогда Белами. «Идеалист даже в тяжелые времена». «Теперь...» Десять лет спустя архитектора тычками вели по библиотеке Конгресса. Тяжелые времена не закончились. Он узнал, кому Соломон доверил на вершие, и молил Бога, чтобы Роберт Лэнгдон оправдал их ожидания.